Единственный спутник небольшой звезды, бедный полезными ископаемыми, не представлявший никакой ценности с экономической точки зрения, был необитаем с момента её открытия до высадки энциклопедистов. Когда выросло новое поколение, потомки первых переселенцев Стрентера, Терминус приобрел значение гораздо большее, чем убежище психоисториков.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 колоссальный подготовительный материал и через 5 лет должен был увидеть свет первый том энциклопедии самого внушительного издания в галактике а потом каждые 10 лет том за томом как часы пирен раздражённо покосился на дверь звонили он забыл о назначенной встрече с главой уйдя в работу пирен нажал кнопку на краю стола дверь открылась И в кабинет вошёл высокий, грузный мужчина, Сальвадор Гарден. Перэн, не отрываясь, продолжал просматривать бумаги. Гарден мысленно улыбнулся. Он спешил, но прекрасно знал, как гостеприимен Перэн, когда ему мешают работать. Поэтому он молча уселся в мягкое кресло по другую сторону письменного стола и стал ждать.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 Но от этого, как говорится, не легче. А Накрион встал на пути нашего последнего оставшегося торгового пути к Сантании, Трентеру, Веге. Откуда мы теперь будем получать металлы? Уже полгода нет поступлений стали и алюминия, а теперь и ждать не откуда, если только не воззвать к милости его величества, короля Накриона. Перэн нетерпеливо оборвал Гардина. В таком случае заключите с ним договор на поставку. Каким образом? Послушайте, Перэн, в соответствии с хартией, подписанной при основании Академии, вся административная власть принадлежит попечительскому совету комиссии по изданию энциклопедии. У меня, как у мэра города Терминуса, о власти хватит только на то, чтобы самостоятельно высморкаться.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 Вы забываете, что мы находимся под защитой самого императора. Мы не являемся частью префектуры Анакреон, так же как и частью любой другой префектуры. Никто не посмеет нас пальцем тронуть. Империя нас не оставит. А почему же тогда империя не помешала захвату власти королём Анакреона? Да разве только Анакреона, как минимум, 20 отдалённых от центра префектур? То есть практически вся периферия галактики теперь независимы от империи. И я абсолютно не уверен, что империя бросится на нашу защиту. Ерунда! Экзархи, тетрархи, короли, какая разница? Как будто раньше не было переворотов. К империи это не имеет отношения. Хватит об этом, Гардин. Это не наша забота. Мы прежде всего учёные. Наше дело энциклопедия. Да. Кстати, пока не забыл. Да. Вы собираетесь разбираться со своей газетёнкой. Вы имеете в виду Еженедельные городские новости? Он не мой, как вы изволили выразиться. Это частное издание. А что вас в нём устраивает? Уже несколько недель там публикуются призывы к шумному празднованию пятидесятилетия основания академии. А почему бы и нет? Через 3 месяца сработает механизм радиевых часов и откроется склеп Сэлдена. По-моему, это грандиозное событие. А вы так не считаете? В любом случае, это не повод для идиотских спектаклей.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 Через 2 недели нас посетит чрезвычайный посол на Креону. Хм. Перэнс сглотнул слюну. Это зачем ещё? Гардин встал и передвинул кресло к столу. А вот догадайтесь. И ушёл, не простившись.